Мус возвращается поздно ночью И неожиданно встречает у своего подъезда Возвращающуюся веру Опа, а ты где была? Не волнуйся, у подруски, там музыков не было А вот ты где был? Не волнуйся, я тоже был у подруски И не волнуйся, там тоже не было музыков В пустыне встретились трое У нас такая засуха была однажды Что, земля? Взялась трещинами по полметра шириной, о как! Это что, вот у нас в прошлом году в засуху коровы молочным порошком дуились. вот как! Зачем да вы понимаете, вот у нас была засуха, вот так деревья прям за собаками гонялись! Деревья снова В уютном ресторанчике два старых джентльмена сидят и пьют виски. Один из них замечает позыловому Сину, который кажется ему отдаленно знакомым. Послушайте, сэр, да. <ребят> это не папа римский сидит вон там. <ребят> я не знаю, сэр, почему бы вам просто не пойти к нему и не спросить его самого? Благодарю вас, сэр, по залу я так и сделаю. Простите, сэр, вы не папа римский. Че? Пошел вашу. Прошу прощения, сэр. Ну и что он вам ответил, сэр? Он послал меня на... Сэр. Жаль. Теперь мы никогда этого не узнаем. Маленький мальчик спрашивает у папы. Папа! А зачем ты женился на маме? О, о, о, Клап, слышно, Да за ребенок удивляется.